Левиллеры и диггеры во Франции в времён якобинской диктатуры бешеные. Не давая возможности перейти рубеж ведущих к торжеству низов с их утопическими уравнительными фантазиями, общество включало рычаги самосохранения. В Англии этот решительный шаг сделали Кромвель и индипенденты, во Франции деятели Термидора. Они спасли свои страны от революционного одичания от революции без конца, остановили ее после решения продиктованных временем цивилизационных задач, ликвидации абсолютизма, установления конституционного парламентского строя, устранения сословных привилегий и прочего. Им удалось сохранить основу цивилизации, частную собственность и рыночные отношения, что открывало перспективу борьбы за права и свободы личности, за качество жизни всей нации». В России такой сдерживающей силы ни в 1917 году, ни позже на путях НЭПа и кооперации не оказалось. Сталин и его соратники использовали наиболее радикальные методы преобразования общества по социалистическому образцу, как они его понимали, зачастую в опреки теории Маркса и Энгельса и их ближайших последователей и соратников Клауцкого и Бернштейна. Вопрос заключался в том, Когда и как эти радикалы предпримут новое наступление? Сигналом для его начала послужила статья Сталина "Год великого перелома", опубликованная 7 ноября 1929 года. Так Сталин назвал 1929 год, поскольку наряду с решающими сдвигами в строительстве промышленности, по его мнению, тогда совершилось беспремерное событие крестьянство, в том числе средники, потянулась в сторону коллективного хозяйства, повернула от капиталистического пути развития, от которого выигрывает лишь кучка богатеев-капиталистов, к социалистическому пути, сулящему среднякам и беднякам манну небесную. Собственнический инстинкт российского крестьянина, по мнению Сталина, был преодолён. Открылась перспектива социалистического строительства, в самой отсталой, самой консервативной сфере социально-экономической жизни в аграрном секторе, охватывающем основную часть населения. Но Сталин явно лукавил. К октябрю 1929 года насчитывалось лишь 7,6% коллективизированных хозяйств. Середняков в их составе было и того меньше. Поэтому утверждение вождя о том, что крестьяне пошли в колхозы, пошли целыми деревнями, волостями, районами, в колхозы пошёл середняк, не соответствовало действительности. Смысл статьи заключался не в том, чтобы просто фальсифицировать в пропагандистских целях реальный процесс. Он давал установку на будущее, на предстоящий год сделать коллективизацию действительно массовой. Добиться того, чтобы основная часть крестьянства оказалась в колхозах. Провозглашался курс на всемерное форсирование этого процесса. Поэтому реально годом коренного перелома должен был стать 1930 год. На это нацеливал страну в ноябрьске 1929 года пленум ЦК ВКПБ. В конце декабря 1929 года Сталин, выступая на конференции аграрников-марксистов, заявил, от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулачества мы перешли к политике ликвидации кулачества как класса. В начале января 1930 года было принято постановление ЦК ВКПБ о темпе коллективизации, сократившее её сроки в 2-3 раза. Сдвиг влево в сторону осуществления радикальных утопических концепций произошёл после передышки, связанной с нэпом и борьбой за власть победителем из которой вышел Сталин. Все оппозиционные силы внутри партии были сокрушены. Их вожди сломлены и находились в полной власти победителей, а Лев Троцкий с февраля 1929 года обретался за границей. Эта победа увенчалась беспримерным празднованием 50-летия Сталина, который был объявлен преемником Ленина. Именно этот юбилей стал началом складывания культа личности Сталина. Теперь полигон для радикальных социально-экономических экспериментов был открыт. Но нужны были ещё и кадры, средства, а их не было. Но не только желание осуществить на практике радикальные идеи руководило Сталиным и его соратниками. Их экстремизм наталкивался на сопротивление значительной части общества левому маршу. Ложившиеся на стол руководителям партии и правительства материалы информационного отдела ОГПУ о положении в стране показывали, что народ России, расколотый революцией и гражданской войной, подчинившийся силе, не сломлен духовно. Пришло в брожение и рабоче-крестьянская масса, долго являвшаяся опорой нового режима. Добраться до ослепительных экономических, культурных внешних политических высот, о которых бредили большевики, не удавалось. Не удавалось и жить приверженность частной собственности, рыночным отношениям. Стремление к свободе, независимости от власти, подкреплённое НЭПом, владело значительной частью народа.